Глава третья Когда шахтер поднимается наверх, даже сквозь черную угольную маску видно, как он бледен. Бледность из-за спертого грязного воздуха в забое. Постепенно она исчезает. Но впервые посетившему Горняцкий север человеку с юга, зрелище выходящих после смены нескольких сотен шахтеров кажется диковатым и зловещим. Изнуренные лица с густой чернотой в каждой выпаде выглядят свирепо. Потом отмытых горняков уже не очень отличишь от прочих местных жителей. Грубая мешковатая одежда скрывает их великолепное телосложение, а небольшой рост их мало заметен благодаря походке с очень прямой спиной и расправленными плечами, реакция на постоянную сгорбленность под землей. Точнее всего шахтеры узнаются по синим черточкам на лбах и носах. Внешность каждого из них навек помечена этой характерной штриховкой. Постоянно клубящаяся в шахте угольная пыль, проникая в любую царапинку и зарастая кожей, разрисовывает лица своеобразной, фактически самой настоящей татуировкой. У некоторых ветеранов лбы сплошь в синих прожилках наподобие сыра Рокфор. Поднявшийся шахтер первым делом прополаскивает горло, освобождая носоглотку от самой вредоносной пыли. Затем идет домой и сразу, или же не сразу, согласно привычке, моется. По моим наблюдениям, большинство предпочитает сначала поесть, как я и сам бы поступил в подобных обстоятельствах. Нормальная картина. Сидящий за столом шахтер с лицом исполнителя негритянских блюзов. абсолютно черным, кроме розовых губ, очищенных едой. После трапезы наливается таз, и шахтер очень тщательно моет руки, потом грудь, шею и подмышки, потом лицо и голову, на голове особенно толстая корка грязи, потом жена куском фланели моет ему спину. Принято мыть лишь верхнюю половину туловища, и впадина пупка, по-видимому, остается гнездом угольной пыли, но даже при этой частичной процедуре нужна немалая сноровка, чтобы обойтись одним тазом воды. Лично мне по возвращении из шахты потребовалось две полных ванны. Промывание запорошенных углем век уже целое дело минут на десять. В некоторых крупных и лучше оснащенных шахтах наверху имеются ванны. Огромное преимущество, поскольку горняки не только могут ежедневно и весьма комфортабельно, даже роскошно вымыться целиком, но благодаря индивидуальным шкафчикам с чистой рабочей одеждой у черного как негр-шахтера есть возможность через 20 минут после смены отправиться на футбольный матч при полном параде. Однако подобный комфорт встречается редко. Угольный пласт не бесконечен. Так зачем тратиться, всякий раз оборудуя банное удобство наверху вновь пробитого ствола? Не знаю точных цифр, но, похоже, мытье на шахте доступно лишь трети рабочих. У большинства тело ниже пояса черным-черно по крайней мере шесть дней в неделю. Дома же вымыться с головы до да ноком практически невозможно. Каждую каплю воды требуется нагреть, и в крошечных помещениях, где кроме кухонной плиты и прочей обстановки еще толкутся жена, дети, а часто и собака, Просто нет места для установки ванны. Даже с тазом надо управляться осторожно, чтобы ненароком не плеснуть на мебель. Представителям среднего класса нравится рассуждать о том, что шахтер, как не благоустраивая его жилище, все равно не станет мыться должным образом. Но это чушь, поскольку если ванны для выходящих после смены горняков имеются, то пользуются ими все. Лишь среди самых пожилых рабочих порой еще гуляет опасение через черчастым мытьем ног нажить прострел. Кроме того, шахтерские ванны целиком или частично оплачивают сами горняки из собственного фонда социальной помощи. Иногда долю вносит угольная компания, иногда это полностью за счет фонда, но престарелым леди из пансионов Брайтона по-прежнему нравится твердить «Дайте шахтеру ванну, Он только уголь будет в ней держать. А вообще даже удивительно, что шахтер моется так регулярно, при том, как мало у него времени между работой и сном. Полагать, что его рабочий день длится семь с половиной часов, то время, что он трудится в забое, весьма ошибочно. Как я уже пояснял, надо добавить минимум час, то и три находки по штрекам. Значительное время также уходит на дорогу до шахты. В индустриальных районах острейшая нехватка жилья, и только у жителей маленьких шахтерских поселков дома вблизи горной разработки. Горожанам почти всегда приходится добираться до шахт автобусом, полкроны в неделю им обычно стоит транспорт. Один шахтер, у которого я квартировал, трудился в утреннюю смену. Смена это длится с шести утра до половины второго, но он должен был подниматься без четверти четыре, и возвращался домой после трех. В другом месте, где я останавливался, пятнадцатилетний подросток, работавший в ночную смену, уходил в девять вечера, затем, вернувшись в восемь утра завтрака, уложился и до шести вечера спал. Так что свободного времени у него оставалось часа четыре в сутки, фактически гораздо меньше, учитывая время на еду, мытье и переодевание. Семьям подстраивать домашний распорядок к шахтерскому изменчивому графику должно быть чрезвычайно обременительно. С ночной смены шахтер приходит утром, после утренней в середине дня, после вечерней уже ночью, но во всех случаях ему сразу нужна основательная трапеза. Преподобный У. Р. Инге в своей книге «Англия» упрекает шахтеров в обжорстве. Уильям Райльф Инге — декан собора святого Павла в Лондоне, профессор теологии Кембриджского университета. Никак не могу согласиться. Едят они как раз, на удивление, немного. Те, рядом с которыми мне доводилось жить, обычно ели поменьше меня. Многие из них объясняют, что плотно набив желудок перед сменой, трудно работать. А что касается пищи, которую они берут с собой, стандартно это хлеб с дриппингом и холодный чай, Ею можно лишь слегка перекусить. Носят такой паёк в подвязанных к поясу плоских жестянках, так называемых «захлопках». Вернувшегося с работы среди ночи голодного шахтёра ждёт жена, но, встав к утренней смене, горняк по традиции готовит себе завтрак сам. Очевидно, след не совсем угасшего суеверия, согласно которому увидеть женщину утром перед походом в забой к несчастью, Говорят, в старину шагающий на утреннюю смену шахтер, встретив женщину, частенько поворачивал обратно, в тот день уже не работал. До посещения угольных районов я разделял общую иллюзию о высоких шахтерских заработках. Постоянно слыша, что шахтеру платят 10-11 шиллингов за смену, путем несложной арифметики нетрудно вычислить доход около трех фунтов в неделю или полутора сотен в год. Речь идет о временах до перехода Англии на десятичную денежную систему, когда фунт равнялся 12 шиллингам, а шиллинг – 12 пенсам. Но здесь легко впасть в заблуждение. Во-первых, тарифная ставка 10-11 шиллингов касается лишь непосредственных добытчиков угля, а прочие, скажем, установщики крепежа получают всего по 8-9 шиллингов. К тому же нередко оплата у добытчиков издельная, за тонны выданные на гора, и тогда заработок очень зависит от качества угля. Кроме того, поломка механизма или разрыв, скальное жило поперек угольного пласта, могут на день-другой оставить вовсе без заработка. В любом случае нельзя строить расчеты, исходя из шахтерского труда 6 дней в неделю, 52 недели в год. Почти всегда находятся причины для временного отстранения от работ. По данным отраслевой статистики, средний заработок британского шахтера, без различия полу и возраста, в 1934 году составил 9 шиллингов 1,75 пенса за смену. Если бы горняки трудились все рабочие дни, это действительно бы означало 2 фунта 15 шиллингов в неделю, то есть примерно 142 фунта в год. Однако реальный доход значительно ниже. Так как расчет сделан по выплатам за отработанные смены без учета вынужденных простоев. Передо мной пять разных выданных Йоркширским шахтерам в начале 1936 года чеков на получение недельной зарплаты. Недели эти не подряд. В среднем тут получается приличная сумма — два фунта пятнадцать шиллингов два пенса в неделю, почти девять шиллингов два с половиной пенса за смену. Но эти чеки отражают ситуацию зимой, когда работа в шахтах идет полным ходом, а с наступлением весны торговля углем сворачивается, и все больше шахтеров временно увольняют. Тех же, кто формально продолжает трудиться, каждую неделю отстраняют на один или два. Из этого с очевидностью следует, что воображаемые 150 или даже 142 фунта годовых сильно завышают цифру действительных доходов. На деле средний заработок британского шахтера в 1934 году составил лишь 115 фунтов 11 шиллингов 5 пенсов. Суммы заметно колеблются в зависимости от региона, В Шотландии, достигая цифры 133 фунта 2 шиллинга 8 пенсов, а в Дархеме не дотягивая до 105 фунтов. Данные взяты мной из книги мэра Йоркширского города Барнсли Джозефа Джонса «Ведерко для угля». Мистер Джонс пишет. «Средние цифры вбирают доход и молодежи, и опытных шахтеров, и начальства, и низшего персонала. Включают и неординарно высокий заработок, и солидные должностные оклады и оплату сверхурочных. Усредненные цифры не дают обнаружить положение тысяч взрослых рабочих, чьи доходы существенно ниже среднего показателя, кому платили только 30-40 шиллингов в неделю и даже меньше. Но прошу обратить внимание, что и указанный столь мизерный доход выше тех сумм, которые реально попадают в руки шахтеры. В одном районе Ланкашера мне дали типичный список еженедельных вычетов вот вы пункты страхование по безработице или болезни прокат шахтерских ламп заточка инструмента контроль весовщика амбулатория больница фонд взаимопомощи профсоюзные взносы и того э сумма ряд этих платежей типа профсоюзных взносов или фонда взаимопомощи добровольно взяты на себя шахтерами Другие вычеты определяет угольная компания. Тут бывает по-разному. Не всюду, например, шахтера жульнически вынуждают платить за прокат лампы, выкладывая 6 пенсов в неделю. Рабочий эту лампу покупает несколько раз в год. Но в целом сумма индивидуального убытка примерно та же. По цифрам пяти йоркширских платежных чеков средний максимум недельной зарплаты 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса. Но после всяческих удержаний это всего лишь 2 фунта 11 шиллингов 4 пенса. 3 шиллинга 10 пенсов съели вычеты. Причем, естественно, тут зафиксированы только отчисления, назначенные угольной компанией. А с учетом профсоюзных взносов было удержано более 4 шиллингов. О вычетах из недельной зарплаты каждого взрослого шахтера в размере примерно 4 шиллинга можно говорить уверенно. Таким образом, представленная статистика 115 фунтов годовых — это чистыми всего лишь около 105 фунтов. Мне возразят: зато ведь у шахтера есть дотация в виде права покупать уголь по льготной цене по 8-9 шиллингов за тонну. Однако, согласно выкладкам мистера Джонса, средняя по стране сумма всех шахтерских компенсаций едва достигает четырех пенсов в день. Компенсация которая в большинстве случаев способна покрыть лишь расходы на проезд до работы и обратно. Итак, британский шахтер на руки получает и домой приносит не больше, скорее чуть меньше, двух фунтов в неделю. А сколько же угля при этом он добывает? Годовой объем угледобычи в расчете на число рабочих отрасли довольно медленно, но постоянно растет. В 1914-м, На каждого шахтера приходилось 253 тонны, в 1934 уже 280. Расчет этот, конечно, подразумевает горняков всех специальностей. Добытчик в забое берет намного больше, нередко свыше тысячи тонн, но даже среднестатистические 280 тонн – это весьма внушительно. Ярче всего сравнение шахтерской продуктивности с чей либо иной. Если я проживу до 60 лет, то вероятно напишу около 30 книг, которыми можно будет заполнить пару полок в стеллаже. Шахтер за это время даст 8400 тонн угля, достаточно чтобы покрыть Страфалгарскую площадь двухфутовым угольным слоем или обеспечить углем семь больших семейств на добрую сотню лет. В пяти упомянутых платежных чеках трижды возле фамилии Горняков проставлен штамп Вы был по причине смерти. Когда рабочий гибнет в шахте, его коллегам полагается сделать взнос для сбора средств вдове погибшего, обычно по шиллингу, автоматически вычитаемому компанией из шахтерской зарплаты. Однако сколь выразительна деталь — специальный резиновый штемпель. Количество несчастных случаев в горнятском деле так велико, что это как бы в порядке вещей, словно при ограниченных военных действиях. Ежегодно один из девятисот шахтеров погибает, один из пяти получает увечья. Большинство травм, конечно, можно назвать мелкими, но копясь и копясь они доводят до полной инвалидности. А степень риска такова. Работа в течение сорока лет оставляет шансов избежать увечья семь к одному и не более двадцати к одному избежать смерти в недрах шахты. Никакой другой труд не приближается к шахтерскому по уровню опасности. Следующая в угрожающем списке отрасль — это торговый флот, где ежегодно гимнит один моряк из 1300. Приведенные данные соотносятся с общим числом горняков, а для работающих под землей риск, разумеется, гораздо выше. Всякий долго трудившийся шахтер В беседах со мной непременно упоминал либо о собственном достаточно серьезном несчастном случае, либо о случавшихся у него на глазах смертях приятелей. В каждой шахтерской семье вам расскажут об отцах, дедьях, братьях, погибших в шахте. Упал, семь сотен футов пролетел, и кусков бы не собрать, если б не новая его клеенчатая руба. От некоторых рассказов мороз по коже». Один горняк, например, описывал мне, как работавшего рядом с ним паденного придавило рухнувшей скалой. Товарищи подбежали, сумели освободить ему голову и плечи, чтобы тот мог дышать. Он еще был жив, говорил с ними, но тут снова обвал. Все разбежались, и паденного вновь завалило. Вторично примчались, опять откопали голову и плечи. Вновь несчастный говорил с ними». И третий обвал, после которого пришлось откапывать беднягу несколько часов, найдя его уже, конечно, мертвым. Рассказчик этой истории, на него самого однажды рухнула скальная кровля, однако ему удалось спрятать голову между ног, сохранить некоторое пространство для дыхания, не считал описанный случай чем-то особенно ужасным. Его больше занимало, что паденный... отлично знал, как опасен доставшийся ему участок и каждый день шел туда в ожидании беды. Так ему это в ум вошло, что он на смену, уходя, жену поцеловал. Она мне после говорила впервые, мол, поцеловал за 20 лет. Самая известная и очевидная причина аварий — взрывы газа, которые всегда более или менее присутствуют в шахтной атмосфере. Есть специальные лампы для контроля воздуха, А если газ сгущается активно, это можно обнаружить даже голубоватым огоньком обычной лампы Дэви. Синева пламени, не исчезающая даже с выкрученным до предела фитилем, означает, что концентрация газа опасно высока. Однако точно определить затруднительно, ибо газ растекается неравномерно, сгущаясь в трещинах и разломах. Перед началом работ шахтер часто проверяет насыщенность газом, тыча своей лампой во все углы. Причиной возгорания могут стать взрывные работы, искра от удара по камню, неисправная лампа или особенно сложные для тушения, тлеющие в кучах угольной пыли, рудничные огни. Поскольку наиболее заметные, уносящие сотни жизней катастрофы обычно вызываются взрывами газа, бытует убеждение, что это главная опасность в шахтерском труде. На практике несчастья чаще происходит из-за постоянных и каждодневных угроз, в особенности из-за обрушений скальной кровли. Круглые дыры выпавших валунов над головой указывают, откуда срывались камни, способные убить не хуже пушечного ядра. И могу вспомнить только одного шахтера, который в беседах со мной не сетовал на увеличивший риск мощные механизмы и вообще гонку. Отчасти здесь консерватизм мышления, но достаточно резонный. Во-первых, нынешняя скорость отбойки угля на целые часы оставляет новое пространство забоя без креплений, чем повышает угрозу обвалы. Притом еще расшатывающая стена вибрация, а также шум — помеха человеческому чутью. Безопасность шахтера в огромной мере зависит от его хорошо развитой чуткости, Опытные горняки утверждают, что есть инстинктивное спасительное ощущение «чуешь, как камень сверху давит». На слух они способны уловить малейший скрип готовых сломаться балок. Кстати, деревянные опоры в шахтах до сих пор предпочитают металлическим, именно потому что деревянные скрипят, предупреждая о беде, а железные валятся неожиданно и мгновенно. В оглушительном машинном грохоте ничего не расслышишь. Стало быть, меньше шансов уберечь себя. Если шахтера завалило, сразу ему помочь, конечно, невозможно. Погребенного под горой камней и зажатого в жуткой щели его надо не только высвободить, но еще милю или больше тащить по штрекам, где людям даже не распрямиться. Побывавшие под завалом рассказывают, что их извлекали, вытягивали на поверхность часа два. С клетью тоже порой происходят аварии. Движение ее достигает скорости железнодорожного экспресса, а управляется она находящимся наверху оператором, который сам не видит что и как. Приборы позволяют следить за продвижением клети, но ведь случаются ошибки управления. И тогда клеть на полной скорости врезается в дно штольни. Кошмарная смерть. Только представить. замурованный в тесном стальном ящике десяток людей летит вниз сквозь сплошной мрак в какой то момент люди понимают что механизм подвел и несколько секунд ясно осознают что их сейчас расшибет в смятку один шахтер рассказал мне как находясь в клеткете не затормозивший на подходе к дну он и все остальные ощутили аварийную ситуацию они решили что лопнул трус Приземление прошло достаточно благополучно, но, выбравшись из клетки, шахтер обнаружил во рту сломанный зуб. Так стиснулись его челюсти в ожидании страшного конца. При той физической силе, которая необходима их трудам, шахтеры, если не считать производственных травм, должны бы, кажется, отличаться здоровьем. Однако их мучает ревматизм, Человеку со слабыми легкими, в насыщенных угольной пылью шахтах тоже долго не протянуть. Но главная горняцкая болезнь — не стагм. Заболевание, заставляющее глазные яблоки странно подергиваться на свету, возникает, видимо, из-за работы в полутьме и нередко приводит к полной слепоте. Рабочие, ставшие инвалидами по этой или иной связанной с шахтой причине, «Получают от компании денежную компенсацию, либо единовременно, либо как пенсию. Такая пенсия везде не больше 29 шиллингов, но если она меньше 15, то инвалид еще имеет право на госпособие по безработице или дотацию в соответствии с актом проверки средств. На месте у вечного шахтера я бы предпочел единовременную сумму. Тогда хоть деньги наверняка получишь». Пенсии по нетрудоспособности ни один централизованный фонд не гарантирует, так что если компания банкротится и прекращает платежи, шахтер, хотя формально он тоже в числе кредиторов, остается ни с чем. В Игане я некоторое время проживал у шахтера, страдавшего нестагмом. Уиган — старейший шахтерский город на северо-западе Англии в графстве Ланкашир. на расстоянии комнаты он еще что то различал но дальше видел очень плохо девять месяцев ему выплачивали пенсию двадцать девять шиллингов в неделю затем компания заговорила насчет перевода его на частичную компенсацию четырнадцать шиллингов. все теперь зависело от того признает ли врач его состояние годным для легкой работы наверху нет нужды пояснять что из положительным вердиктом медика Никакой подходящей легкой работы ему бы не нашлось, зато он стал бы получать госпособие, а частная компания — еженедельно экономить на нем 15 шиллингов. Наблюдая походы этого шахтера в контору за компенсацией, я остро ощутил, сколь глубоки до нынешнего дня различия, определяемые статусом. Человек почти потерял зрение на одно из самых важных и полезных для общества работ, и больше кого-либо иного заслужил свою пенсию. И все же он не мог, так сказать, требовать положенные деньги. Не мог, например, получать их когда и как ему удобно. Раз в неделю, в назначенный день, ему приходилось отправляться на шахту и там часами ждать возле конторы на холодном ветру. А в довершение он еще, можно не сомневаться, армейским жестом брал под козырек благодаря за выданные шейлинги. Во всяком случае, он должен был впустую потратить день, да еще выложить шесть пенсов за автобус. Для приобщенного к сословию буржуазии, даже такого захудалого, как я, совсем другой канон. Даже на грани нищеты за мной числятся некие права по моему буржуазному статусу. Зарабатываю я лишь чуть больше шахтера, но деньги мне, джентльмену, переводят на банковский счет, с которого я их беру, когда хочу. И даже если счет мой пуст, менеджер банка со мной достаточно любезен. Гнусность пренебрежительного отношения, унизительно долгих ожиданий, непременных уступок ради чужого удобства — постоянная слагаемая жизни пролетария. Множеством способов на него беспрерывно давят загоняя в рамки пассивного существования. Живет он не действием, а под воздействием. И, чувствуя себя рабом неведомых могучих сил, он пребывает в твердом убеждении, что они не позволят ему ни того, ни сего, ни этого. Однажды на сезонном сборе хмеля я спросил у ишачевших там мокрых от пота работяг платили им меньше шести пенсов в час, Почему не организуется союз поденщиков? Мне тут же возразили, никогда, мол, они не дадут сезонникам объединиться. Кто именно будет препятствовать, никто из сборщиков сказать не мог. Но они явно были всемогущи. Личность буржуазного происхождения идет по жизни в стойком ожидании когда-то получить желаемое, но ну, в разумных пределах. Отсюда то, что в тяжелые времена вожди, как правило, изобразованных. Талантами они одарены не более всех прочих. Да ведь и образованность сама по себе бесполезна. Но эти люди привыкли к уважению своих прав и, соответственно, наделены необходимой командиром самоуверенностью. Поэтому их лидерство всегда и всюду видится неприложенным. В книге французского журналиста Проспера Лиссагаре «История парижской коммуны» в описании репрессий после подавления восставших есть интересный пассаж. Власти искали главарей, и, не имея информации о них, определяли таковых на глаз, по признакам принадлежности к высшим классам. Офицер шел вдоль строя арестованных, высматривая обличающие приметы. Одного человека расстреляли, потому что на руке его были часы, другого потому что у него было интеллигентное лицо мне лично не хотелось бы получить пулю за интеллигентное лицо но как не согласиться что во главе почти всякого бунта люди с правильной культурной речью